Глава 5. Правильное решение. Дом, в котором я провела самую странную новогоднюю ночь в своей жизни, выглядит обжитым. Рольставни подняты. В окнах внизу в гостинный свет. Больше ничего разглядеть не удаётся, потому что вокруг камеры подходить страшновато. В этот раз нет со мной Ваньки. Ни к ночи будь помянут, чтоб вырубить сигнализацию и обесточить камеры. А значит, срисуют меня за милую душу. Я прячусь под красивой ёлочкой, украшенной гирляндами. И разглядываю дом, прикидывая, выходить ли к камерам звонителя или подождать. А чего ждать-то с другой стороны? Сашка, ты разве не из-за этим сюда пришла? Не потому торчишь тут на морозе уже битых полчаса. Замёрзла до состояния сосульки. Не то, что зуб на зуб, а вообще ничего никуда не попадает. Кажется, что все кости вдруг отружку с противным скрипом бьются. И надо бы уже принимать решение, пока окончательно от холода не околела. Но не могу. Не решается никак. Вот чего делать? Просто подойти и позвонить в домофон? А если он женат? Хотя женатый не звал бы на Красную поляну. Или если его нет? Или он с кем-то? Домина здоровенный, вряд ли он один живёт. Сам говорил про сестру. Может, мать ещё? Отец? Хотя такой мужик с семьёй не будет жить. Тогда прислуга. Не сам же он себе рубашки гладит. И явно не мать его полы тут моет. Вообще тупое решение, слабое и неправильное. Нищенская какое-то сначала смотала, типа гордая такая, а потом явилась: "Дяденька, пожалеете". Нет, Сашка, это неправильно. Это тупо. И надо как-то по-другому придумать что-то. В конце концов, я не просто так. Вот да. Я начинаю пританцовывать на месте от неожиданно пришедшей в голову идеи. Вернее, идея-то у меня давно крутится, но решиюсь на её осуществление я только сейчас. Видно, холод неплохо прочищает мозг и убирает ненужный хлам из головы, типа ложного стыда или всяких глупостей про то, что нельзя сдавать своих. Всё же вбито у меня это херня плотно в подкорку, а это плохо. Это мешает. Значит, надо выбивать. Вот и выбью. У меня есть что предложить моему бешенному любовнику в обмен на помощь, хотя бы денежную. Если ещё и Козловских с хвоста оттрепет, буду благодарна до конца жизни. В конце концов, думаю, что история про непонятную флешку, что валяется у него в сейфе, а ещё про то, что кот от сейфа сейчас только совсем тупой не знает, ну, это стоит дорого. Конечно, придётся объяснять, почему я раньше не сказала, почему соврала. Но тут Сашка глазки катая с ширека тебе в помощь и слёзки. В прошлый раз мужик впечатлился вроде, по крайней мере, в полицию не сдал, оттрахнул. Может, и в этот раз. Нет, Сашка, больше не надо. Пототак, привыкнуть можно своим телом платить за защиту и помощь. Нет уж. Неверной дорогой идёшь, дорогая. Конечно, мужик он крутой. Конечно, трахается зачётно. Но на этом и всё, потому что попользуют, он тебя, глупая Сашка, да и кинет. Не плавают такие, как он, по тем же дорожкам в бассейне, что и ты. У них отдельные водоёмы, без вони хлорки и с элитными игрушками. А с тобой так, недрузумение. И потому, Сашка, никаких иллюзий. Родней разываем на то, что не твоё и не будет твоим никогда. И даже мечтать не надо про это. Просто делаем жалостливое лицо, нюним глаза, рассказываем, как нам страшно и как мы напугались жуткого дядьку, так что даже и не сопротивлялись. Неважно, что было по-другому. За столько дней он уж и не вспомнит, как это было. А вот на совести можно сыграть и на жалости. Хотя какая совесть у подпола из конторы? Но мало ли? Он не выглядел отморозком, и даже наоборот. Всё равно идти некуда. После удачного побега от Козловских я промоталась по городу несколько часов, погрелась в маке, ощущая, как голодно урчит в животе, прикидывала по всякому, как быть, что делать, и только такой выход нашла. Приехала сюда просто посмотреть, решить, буду ли я это делать, пойду ли просить помощи у мужика, с которым случайно провела одну ночь. упугающего, властного мужика, который запросто может меня раздавить как котёнка, может заставить делать всё, что ему надо, просто так. Я понимаю, что все мои рассуждения пустая блажь, что он может даже не узнать меня, что для него эта ночь вряд ли что-то значила серьёзное, да и не серьёзная. Всё понимаю, но выхода нет другого, только панель следующий шаг. Сейчас даже уборщицы не устроятся мне, и ночевать негде. Ловить левого мужика, садиться к нему на член, Нет уж, ни за что. Ещё вариант уехать из города, но тоже без денег никак. Только с длиннобоями, плечевой. Тоже нет. Меня трясёт от голода, болезненной слабости и холода. Я прекрасно понимаю, что выгляжу охереть как плохо, и, наверное, мне даже не придётся делать жалкий вид. Всё натуральное будет. Ну всё, хватит. А то упаду ещё тут в обморок и замёрзну насмерть под новогодней ёлочкой, красиво украшенной гирляндой. Я делаю шаг к дому, и тут в ворота заезжает шикарная чёрная тачка с госномерами. Я замираю, прячусь трусливо обратно за ёлочку, прикидываясь новогодним зайцем, и наблюдаю, как из машины выгружается представительный высокий дядька лет 60 примерно, подаёт руку женщине, помогая выйти. На женщине красивая серая шуба. Они проходят в дом, дверь открывает женщина в сером строгом платье. Явно прислуга. И пара спокойно и с достоинством проходят в тепло, светящийся проём, по-хозяйски. А я понимаю одну простую вещь. Этот дом не моего зверя-любовника. Это чужой дом, вот этих людей, наверное, его родителей. А он тут, скорее всего, и не живёт, только бывает. А значит, моя охота не имеет смысла, не факт, что он появится здесь в ближайшее время и идти туда, до да меня и на порог не пустят, по берушку. Осознание этого, своей неудача, до того ужасно, что я плачу. Хотя на морозе плакать последнее дело, но ничего не могу с собой поделать. Плачу, выхожу из-за ёлочки и топаю прочь по улице. Не знаю куда, даже мысли нет о будущем. Из-за слёз ничего вокруг не вижу, всё в тумане. И потому на машину, что уже минуту едет за мной, даже не обращаю внимания. Машина гудит настолько резко и неожиданно, что я подпрыгиваю на месте. Потом торопливо убираюсь в сторону, думая, что мешаю кому-то проехать. Но здоровенный и тоже чёрный джип тормозит рядом со мной. Открывается окно, обвевая меня теплом и приятным табачным ароматом. Я смотрю на водителя и глупо моргаю, не веря своим глазам, потому что это не новогоднее чудо. Это это не знаю даже что. Пауза затягивается, и наконец моему случайному любовнику да и даёт разглядывать съёжившуюся фигуру и заплаканное лицо. Он наклоняется, открывает дверь и командует отрывисто: "В машину".